Лучшая практика номер 25. Поддерживайте свое состояние. Энис Станер делится примером успешной практики в трейдинге. Он призывает трейдеров поддерживать высокий уровень жизни во всех сферах. Энис говорит, чтобы стать профессиональным трейдером, важно заботиться о физическом, эмоциональном, психическом и духовном здоровье. Он предлагает такую систему. Здоровое тело. 30-45 минут интенсивных тренировок 5-6 раз в неделю. Эмоциональное здоровье. Встречи с друзьями и родственниками не реже трех раз в неделю. Энис добавляет. Хорошее общение – один из лучших способов, который снижает умственное напряжение. Психическое здоровье. Я стараюсь отрабатывать торговые стратегии на нескольких таймфреймах. Иногда я уделяю время обучения, на чтение финансовых отчетов и записей конференций, ориентируясь на долгосрочные инвестиции. В другие периоды проявляю корреляции краткосрочных технических индикаторов. Духовное равновесие Каждое утро я нахожу пять минут, чтобы найти новую причину для благодарности. Я также поддерживаю молодежь, помогая ей развивать позитивное мышление и выступая для нее наставником. Это приносит пользу и моему духовному благополучию. Ключевая идея. Недостаточно просто снизить уровень стресса, чтобы достичь максимальных результатов в торговле. Успешный трейдер, как спортсмен, должен использовать ресурсы из всех сфер жизни, быть в отличной физической форме, развивать свою дыхательную систему, а также постоянно тренировать навыки и умственные способности. Я могу представить распорядок дня Эниса в виде чек-листа, помогающего придерживаться лучших практик. Он включает собственные процессы, которые повышают производительность, обеспечивают энергию и позитив и помогают противостоять взлетам и падениям в трейдинге. Трейдеры, как и все люди, не всегда справляются со своими задачами. Они так распределяют нагрузку, что наиболее сложные дела откладываются на свободное время в течение дня и недели. Но когда наступает момент заняться ими, ни физических, ни эмоциональных, ни когнитивных сил уже не остается. Лучшая практика в этом случае – заранее расставлять приоритеты и соотносить их с нагрузкой. Если качество нашей работы зависит от состояния, то поддерживать хорошую физическую форму просто необходимо. Это позволяет достигать большего за меньшее время. Команды автогонщиков не могут рассчитывать на победу без быстрых и эффективных пит-стопов. Если автомобиль не обслуживают должным образом, он может сломаться еще до конца гонки. Энис подчеркивает, уделяя время себе, вы проводите своевременное техническое обслуживание. Именно оно позволяет работать на полную мощность в конкурентной торговой гонке.